Глава семнадцатая БМД-3 подъехал быстро. У Пахомова экипажа выдрессированный будь здоров. Молодец, прапор. Люк открылся еще во время движения. Я с сержантом Ляшиным и Серпуховым подскочил к БМДшке, приняли с брони АГС-17, станок к нему и две улитки с логами. — Не забудь вернуть, а то нас пох выебет! — крикнул командир машины. Не забуду, махнул рукой я. Стой. Чего? Командир БМД вновь высунулся наружу. Птуры есть? А как же? Все согласно распорядку, четыре штуки. А что? Стел увидишь в центре транспортного кольца, кричу я, тыча рукой в сторону высоток. Да. Ёбни по ней из птура. Хорошо. А может лучше по баррикаде засадить, а не по стеле? Нет, нельзя по баррикаде. Там блоки бетонные с проушинами из арматуры, за которые их перетаскивают. Нельзя их повредить, а то хрен растащишь потом. А вот за Стеллой сейчас противник учкуется. Так что бей по Стелле. Приказываю я. Хорошо. Голова десантника исчезла внутри БМД-3. Спустя пару минут из пусковой трубы ПТУРа конкурс. Закреплённого на корпусе БМД-3 вылетела ракета и, оставляя за собой мерцающий огонёк реактивного двигателя, закручиваясь по спирали, летит к цели. Бах! Раздаётся справа не особо сильный взрыв, а спустя секунду вспыхивает небольшое солнце. В небо взметается чёрное облако клубящегося густого дыма вперемешку с косматыми языками оранжевого пламени. Удачное попадание! У подножия Стеллы противник устроил склад из ящиков, наполненных бутылками с коктейлем Молотова. Там же стояли канистры с бензином и фляги с машинным маслом. Горючая жидкость вспыхнула и превратила кольцо транспортной развязки в озеро Огня. Оттащили АГС к ракушке, тут же развернулись собаку в сторону противника и открыли по нему огонь. Надо было не только очистить крыши домов от врага, но попытаться достать миномёты во внутреннем дворе многоэтажного дома. «На 10 справа!» — кричу я в микрофон рации, смотря на экран смартфона в руках Баранова. Взрыв на крыше многоэтажки справа от кольца разнёс часть парапета, а заодно и с ним отправил к Бандере двух стрелков, прятавшихся там. 100 миллиметровая пушка БМД-4 ударила точно, снаряд попал прямо в цель. «Отлично! Молочага!» — кричу я. «Следующий дом справа, второй по счету. Бей в центр между двумя выходами на крышу». Я корректирую стрельбу БМД, одновременно с этим отдаю команды экипажам БТРов, еще и успевая переругиваться с Измайловым. «Броня! Броня!» — кричу в рацию, вызывая командира одного из БТР-80. «Вперед! Вперед! Быстрее! Быстрее!» «Быстрее, черепаха чертова, ходу, ходу, педаль в пол, мать твою, так! Где пулик, почему молчит, твою мать, броня, веди огонь!» «Да там нет никого, в кого стрелять, дым один!» — кричит в ответ командир БТР-80. Действительно, транспортное кольцо и баррикада перед ней сейчас объяты клубами дыма от сильного пожара. Похоже, что там досталось еще и парочки легковых автомобилей. Самосвалу и бульдозеру. Вся эта техника сейчас была объята огнем и весело горела, добавляя дыма и копоти к общему пожару. «Дебил! Просто стреляй по ходу движения короткими частыми очередями! Про беспокоящий огонь слышал? Не дай им головы высунуть! И двигайся быстрее, будешь медлить, сожгут на нахрен!» Минуту назад оба БТР-80... Выдвинулись к транспортному кольцу, чтобы деблокировать дорогу. Но вместо того, чтобы рвануть во весь опор, они плелись, как две обкуренные черепахи. Пришлось их подгонять матом. В армии без мата никак. Вроде подействовало. Оба БТР прибавили скорости и довольно шустро покатили к баррикаде из бетонных блоков и автомобильных покрышек. Обе БМД вели огонь по крышам, домов ориентируясь по моей корректировке. АГСы рявкали короткими очередями, ими командовал Баранов, который уже особо не управлял дроном, зависнув его в одном положении. Дым от частых взрывов и пожара окутал крыши всех четырех многоэтажных домов, стоявших вдоль улицы строителей. На двух домах особо сильно полыхало, языки пламени поднимались высоко в небо. Как было видно с камеры квадрокоптера, там тоже удачно поразили склад с коктейлями Молотова. Разлившаяся жидкость из разбитых бутылок жадно поглощала рулонное покрытие плоских крыш многоэтажек. Мощный столб черного дыма сносило в сторону, мешая противнику целиться в нас. Укропы стреляли в нашу сторону из автоматов и пулеметов. Сейчас вражеские стрелки располагались в основном на средних этажах домов а некоторые вовсе были на земле. Пару раз в нашу сторону прилетели реактивные гранаты из РПГ. Но дистанция для них была слишком большой, да и ветер вносил коррективы в полет снарядов, поэтому они взрывались от ударов об землю на пустыре, так и не добравшись до нас. Но места, откуда велась стрельба из противотанковых гранатометов, засекалась, и туда тут же били... 30 миллиметровые пушки БМД или КПВТ БТР-80. Это сейчас дистанция для вражеских РПГ большая. А как наша колонна подойдет вперед, то расстояние сократится и украинские гранатометчики будут представлять опасность. Бой шел уже целых 7 минут. В мирное время 7 минут пролетают за мгновение. А на войне, особенно в бою, за 7 минут можно успеть многое. АГС отстреливает полную улитку, контейнер с логами за 6 секунд. Автомат Калашникова высаживает полный магазин на 30 патронов за 3 секунды. ПКМ опустошает пристегнутый короб на 100 патронов за 10-15 секунд. А 30-миллиметровая автоматическая пушка высаживает боекомплект со скоростью автомата Калашникова. Так что в реальном бою 7 минут это очень долго. «Начали движение, колонна пошла!» — отдал я приказ Измайлову. «Только шустрее, шустрее!» Как только начался бой, Измайлов принялся кричать в рацию, что нельзя так стрелять в сторону жилых домов. Дескать, это опасно, можно зацепить мирных граждан. «Конечно, можно, кто же спорит. Но что делать, если по-другому нам через город не пройти?» Причем капитану было абсолютно плевать, что укропы нас обстреливали первыми еще на подходе. И по всем правилам. Мы лишь стреляли в ответ. Опять же, жители должны были сидеть в подвалах. Я в ответ обматерил капитана и приказал прекратить истерику. Иначе свяжу его или пристрелю за паникерство. Измайлов притих, стал подчиняться и не противиться моим приказам. Колонна выдвинулась вперед прошла по улице Заводской, свернула на вокзальную и направилась к объятому пламенем транспортному кольцу, где сейчас БТРы растаскивали бетонные блоки. «Тигр» Измайлова стоит на обочине возле перекрестка улицы Заводской и Вокзальной. Капитан контролирует проход своей колонны, заодно, согласно моему приказу, прикрывает тыл. Пулемет на крыше бронеавтомобиля развернут в сторону села Дружня и железнодорожной станции «Бородянка». Последними в колонне шли два топливозаправщика трехосные КАМАЗы с цистернами емкостью на 10 кубов. Сделано это было специально для того, чтобы в случае подрыва топливозаправщика и разлива горящего топлива другие машины в колонне успели уйти невредимыми. Слева от улицы вокзальной простиралось пустое пространство, заросшее травой, редкими деревцами и обломками нескольких недостроев. А вдалеке, метрах в семистах, тянулось железнодорожное полотно. Железнодорожная ветка шла с севера на запад, проходя через города Коростень, Бородянку, Бучу, и Ирпень. И так дальше до самого Киева, заходя в столицу Украины через борщаговку Неожиданно со стороны железнодорожного полотна ударил пулемет и несколько автоматов. Вражеские стрелки использовали железнодорожную насыпь в качестве укрытия. Украинским стрелкам удалось повредить идущий последний в колонне топливозаправщик. Он замедлился, но не остановился. Водитель из кабины не вылез, а продолжал вести машину вперед. Было видно, что цистерна посечена пулями, и ее содержимое льется наружу, оставляя за машиной след из разливающейся горючки. Если сейчас проскочит шальная искра или укропы засадят бронебойно-зажигательными пулями, тот цистерна рванет. Похоже, связи с водителем топливозаправщика не было, либо он ошалел от страха и не понимает, что надо делать. Солдатик в кабине коровы продолжал вести машину по дороге, истошно пытаясь разогнать подбитые транспортные средства до нормальной скорости. Укропы продолжали обстрел хвоста нашей колонны. Оба наши АГСа и БМДшки продолжали работать по многоэтажным домам, Вдоль улицы Строителей, потому что сейчас наступил самый решающий момент боя. Нельзя было уменьшать огненный навал на врага. Наоборот, хорошо было бы его усилить, чтобы не дать противнику высунуть головы. Иначе колонна наших грузовиков не сможет проскочить опасный участок. Достаточно одной автоматной очереди по кабине, чтобы остановить тентованные российские машины. Грузовики были обычные, без малейшего намека на бронирование. Лишь в немногих машинах водители завешивали боковые дверцы бронежилетами. а Вот и вся броня. Пулемет на крыше «Тигра» принялся строчить в сторону железнодорожной насыпи. Но ракурс был неудачный, и подавить укропов у измайловского пулеметчика не получалось. Стукнул кулаком по кабине ракушки, наружу показалась голова командира, который до этого, сидя внутри машины, управлял ПКМТ, цыдя с купе и очереди в сторону дульных вражеских вспышек на фасаде многоэтажных домов. — Разворачивай пулемет в тыл! — приказал я. — Видишь, со стороны насыпи бьют укропы? — Да! — отозвался старший сержант Евсигнеев. — Подавить! — коротко рявкнул я. «Есть!» Пулеметная установка развернулась в нужную сторону, и пока мт зачастил короткими очередями. А еще через минуту из бронемашины вылез мехвод Муразов с РПГ-7, снаряженным кукурузой, осколочной гранатой ОГ-7В. Артем скинул тубус, гранника к плечу, прицелился, мельком глянул через плечо, чтобы убедиться, что в зоне поражения реактивного выхлопа никого нет. Выкрикнул «Выстрел!» Муразов нажал на спуск, граната улетела к цели. Экипаж ракушки отработал очень грамотно. Рядовой выбрал именно тот тип гранаты, который мог долететь до цели, потому что возьмем он обычную кумулятивную гранату, то она не смогла бы достичь противника. А так, граната взорвалась как раз в районе железнодорожного полотна, буквально в паре метров от стрелявшего в нашу сторону пулемета. Через пару секунд после перезарядки Муразов отстрелил в сторону противника еще одну кукурузу. После двух выстрелов из РПГ, мехвод ракушки выволок из салона МДМки ПКМ и установил его на броне. Принялся поддерживать огнем стрельбу ПКМТ. Так в двух пулеметных стволах Муразов и Евсегнеев подавили и заставили заткнуться укропов в нашем тылу. Уничтожили они при этом вражеских стрелков на железнодорожной насыпи или нет, непонятно, но с той стороны вы нас больше не стреляли. обстреленный топливозаправщик начал гореть, его карма задымилась, и за машиной потянулся жирный след черного, чадящего дыма. Еще немного и КАМАЗ рванет. Измайлов в своем «Тигре» рванул вперед, подскочил к топливозаправщику вплотную. Поравнялся с ним кабинами, капитан принялся что-то кричать водителю, махая рукой. КамАЗ, наконец, остановился. Водитель выскочил наружу и тут же запрыгнул в Тигр. А спустя пару секунд, когда бронеавтомобиль Измайлова отъехал на десяток метров, топливозаправщик взорвался облаком огненного смерча а В этот момент я очень сильно зауважал Измайлова, он буквально выдернул из смертельной ловушки водителя топливозаправщика, своего подчиненного, спасший его от верной смерти. И пусть перед грозным начальством капитан Измайлов выглядел как нюня и тряпка, зато в минуты опасности он, не задумываясь о собственной жизни, бросился спасать своего подчиненного, а это, согласитесь, дорогого стоит». АГСы попеременно рявкали одиночными выстрелами, закидывая воги по крутой траектории на обратную сторону углового многоэтажного дома, стоящего напротив транспортного кольца. Именно там расположились вражеские минометные расчеты. К сожалению, накрыть расположение украинских минометов прямым попаданием мы не могли. Противник расположился вплотную к стенам домов. А наши гранаты падали метрах 40 дальше вглубь. Но периодически близкие взрывы ВОГов шугали бойцов противника, и они не высовывали носа из ближайшего подъезда. Крыши многоэтажек были уже расчищены от вражеских бойцов. БТРы растащили баррикаду, и колонна втянулась на улицу строителей. Один из БТР-80 остановился рядом с объятым пламенем транспортным кольцом, держа под прицелом транспортную развязку и улицу Центральную, уходящую вглубь Бородянки. А второй БТР проехал дальше, чтобы проверить дорогу и сопроводить колонну. БМДшки отстреливали в сторону противника одиночными выстрелами из 30 миллиметровых пушек пытаясь предугадать и опередить действия противника, чтобы не дать врагу высунуться и открыть огонь по машинам в колонне. Грузовики двигались быстро, опасно прижавшись друг к другу. В случае наезда на мину или резкой остановки может быть затор, но пронесло. Почти все машины в колонне прошли опасный участок без всяких проблем. И только двум коробочкам в хвосте не повезло. Они попали под огонь пулемета, бившего с первого этажа. БТР, стоявший на кольце, уже начал движение и смог поразить вражескую огневую точку, но украинский пулеметчик успел одной длинной очередью пройтись вдоль бортов топливозаправщика и последнего в колонне грузовика. Обе машины остановились. Из топливозаправщика выпрыгнул водитель, которого подобрал бронетранспортер. А вот из кабины грузовика выпрыгнул лишь сопровождающий, и то, судя по движениям, он был ранен. Подкативший БТР-80 прикрыл своей бронёй расстрелянный грузовик. Выбравшиеся из салона бронетранспортеры бойцы помогли вытащить водителя. Пулемётная башенка БТРа при этом хищно поворачивалась из стороны в сторону, стреляя короткими очередями, по видимым, только стрелку целям После того, как водители сопровождающие были эвакуированы, БТР-80 рванул вперёд. Казалось бы, всё, задача выполнена, колонна прошла опасный участок. Но тут произошло неожиданное. Бронеавтомобиль «Тигр» Измайлова, ушедший довольно далеко, остановился, развернулся и погнал назад. БТР, который только что эвакуировал раненых из расстрелянных грузовиков, тоже замедлил ход. Потом вовсе остановился и начал сдавать задом к подбитой машине. Боевая башня бронетранспортера при этом смотрела в сторону ближайшего многоэтажного дома. «Что он творит?» – ошарашенно крикнул Баранов, который сейчас управлял дроном, возвращая его назад. «Не знаю», – огрызнулся я и тут же вызвал по рации Измайлова. «Лыжа, лыжа! Ты что творишь? Зачем возвращаешься назад?» «Хочу забрать подбитую машину», – отозвался в ответ капитан. боец Боец, что был в кабине, сказал, что она цела, только водилу побила. «Отставить, брось ее!» — тут же приказал я. «Отставить, я сказал! Иди в жопу!» Тут же прикричал в ответ капитан. «Я отвечаю за проводку колонны и целостность груза!» «Дебил!» — выкрикнул я и тут же приказал Пахомову. «Пох, прикрывайте лыжу! Беглый огонь!» Вновь зарявкали АГСы, 30-мм пушки и ПКМ из брони ракушки, которые переключились с тыла на многоэтажки. «Этот финт Измайлова может дорого нам обойтись. Падла, ох, как не вовремя он решил проявить стержень и показать характер. Лучше бы раньше на своего командира наорал. И послал того в жопу». Тигр подкатил к расстрелянному грузовику. Измайлов выскочил с переднего командирского сиденья и самолично забрался в кабину грузовика. Спустя минуту, которая мне показалась целой вечностью, тентованный КАМАЗ завелся и покатил по дороге. «Добиваем БК на АГСах по позиции минометчиков!» — приказал я расчетом собак, а потом отдал короткий приказ в микрофон рации. «Пох! Обе БМД-мки ко мне! Лыжа! Хрен ты везучий!» «Нагоняй колонну и уходи! Нас не жди, мы вас догоним! Жми, что есть мочи «Принял!» — отозвался Измайлов. АГСы добили остатки вогов в улитках в тот момент, когда обе БМД подъехали к нам. Расчеты закинули с танковой пулеметы внутрь ракушки. Следом за АГСами полезли десантники. Снаружи остались только я и Баранов. Кирилл что-то бубнил себе под нос, тревожно поглядывая в сторону многоэтажек. «Сань, похоже, коптеру трендец связь пропала». «Хрен с ним, он и так себя отработал», – отмахнулся я. «Лезь в салон». «Хорошо, просто обидно картинку передал, а на управление не реагирует». Старший лейтенант показал экран своего смартфона, где были видны многоэтажки фронтальной проекции то есть дрон завис где-то в поле между высотными домами и нашей позицией. «Забей, но картинку пиши до тех пор, пока связь окончательно не пропадет», — приказал я. «Майор, гони свою ракушку и мою тройку вслед за колонной, а я вас на четверке отсюда прикрою. А вы как прорветесь, то меня прикроете». Высунувшись из люка, предложил прапорщик. «Мы той же дорогой, что и грузовики Измайлова не пойдем» отмахнулся я. «Слишком опасно. Противник же понимает, что нас прикрыть некому. А значит, как только мы сунемся к домам, то тут же навалят со всех сторон. Зубами нас грызть будут. Мы, считай, твоими машинами да моими АГСами около сотни укропов накрошили». «И как уходить будем?» нахмурился Пох. «Огородами», усмехнулся я. «Как думаешь, наши машины по железнодорожному полотну пройдут?» «Рельсы мешать не будут?» «Да вроде не должны», — скривился Пахомов. «Но дело не только в клиренсе, а в высоте рельс. Проблема в том, что гусли не очень дружат с Косогором. Броня разуться может. Опять же на полотне всякие там железяки накрученные, можно за них зацепиться и гусянки потерять. А что?» «Уходить будем по железнодорожной ветке. Она идет параллельно трассе, по которой движется колонна Измайлова». Противник от нас точно такого финта не ожидает. «Опасно, но можно попробовать, особенно если другого выхода нет. Только пусть четверка первая идет, лады?» «Договорились. Ну, раз считаешь, что проедем, то тогда в путь». Я запрыгнул на броню ракушки, наполовину залез в командирский люк и, оставшись торчать в нем, приказал мехводу. «К железке!» «Есть!» Отозвался механик-водитель, и МДМ-ка рванула вперед. «БМД-4 обогнала нашу ракушку. Вслед за нами покатила БМД-3. Башни обеих бронемашин были развернуты в сторону многоэтажек, и во время движения обе машины периодически постреливали в сторону домов. Противник, похоже, разгадал наш замысел, поняв, что мы не будем соваться под их пули вслед за колонной грузовиков». По нам тут же открыли огонь со всех стволов, что были у них в наличии. Хоть дистанция и увеличивалась с каждой минутой, и укропы никак не могли нас достать, но огонь они вести не переставали. Зато 100 миллиметровая пушка БМД-4 и 30 миллиметровая пушка БМД-3, для которых 2 километра это вполне рабочая дистанция, рявкали точными выстрелами, гася одну за другой вражеские огневые точки. Подъехали к железнодорожному полотно Мне удалось разглядеть то, что осталось от вражеской огневой точки. Два трупа, пулемет и на некотором отдалении еще одно тело в обнимку с автоматом. Похоже, подранок был ранен. Пытался отползти, но из-за потери крови потерял сознание и умер. Заскочили на железнодорожное полотно. Насыпь была не особо высокой, скорее пологой. БМДшки и Ракушка встали на насыпь как влитые, и боевые машины покатили по железнодорожному полотну, как по автобану. Клиренса хватало с головой, высота рельс никак не мешала движению боевых машин. Насыпь была широкая, так как состояла из двух идущих параллельно друг другу рельсовых пар. Ехать по насыпи было опасно, в любой момент могли слететь гусеницы страков, бронемашин, но другого выхода не было. Ехать по дороге вслед за грузовиками еще опаснее. А просто так катить по заснеженному чистому полю можно было влететь в русло многочисленных здесь речек и больших ручьев. Когда мы по небольшому мосту пересекали речушку Сдвиж, то по Бородянке ударили грады. Моя голова как раз была повернута в сторону многоэтажек. Первые снаряды легли точно в здание многоквартирных домов. Бах! Бах! «Бах!» Тяжелые 122 миллиметровые реактивные снаряды-карандаши, попадая в цель, взрываются мощно и басовито. В каждом снаряде 6,5 килограммов тротила. Осколочно-фугасные снаряды разносят вокруг себя ливень осколков, которые поражают и сносят все на своем пути. «Поручик!» — крикнул я в салон ракушки. «Фиксируй на камеру!» Реактивные снаряды ложатся не особо кучно. Разлёт приличный. Это говорит о том, что стреляют с дальней дистанции. При пусках на дальность в 20 км половина попадания укладывалась в пределах удаления 200-300 метров относительно центра группирования разрывов. Максимальная скорость реактивного снаряда составляет около 690 метров в секунду зал по одной боевой машины обеспечивал площади поражения живой силы около тысячи квадратных метров, а не бронированной техники 840 квадратных метров. Ракеты летят с юго-запада, хоть расстояние между нами и домами Бородянки уже больше двух километров, а небо затянуло серой хмарио, все равно удается разглядеть длинные силуэты ракеты вспышки реактивного выхлопа. На юго-западе, западе и юге российских войск нет. Российские войска заходили на киевском направлении с севера, из Белоруссии. Наша группировка сосредоточилась на северном и восточном направлении по отношению к Бородянке. Соответственно, этот удар из РСЗО могли нанести только ВСУ. Бах! Бах! Бах! Грады все бьют и бьют. Дома сотрясаются от прямых попаданий. В какой-то момент после десятого или двенадцатого взрыва один из домов по улице строителей содрогнулся от мощного взрыва. Похоже, что реактивный украинский снаряд угодил в склад БК, который защитники Бородянки устроили в помещении первого этажа среднего подъезда. Трехподъездная девятиэтажка раскололась на две части, средний подъезд исчез в облаке мощного взрыва. «Твою мать!» – ошарашенно протянул я. «Какого хрена?» «Ядрить-колотить!» – раздался рядом голос Баранова. «Это что ж такое эти твари делают? По своим же садят, трындец!» «Снимаешь?» «Да!» В Бородянку угодил целый пакет градов, сорок снарядов. Карандаши ложились вдоль улицы строителей, попадая по домам, идущим вдоль неё близлежащим пустырям и жилым объектам. Корова, бензовоз, брошенный Измайловым в Бородянке, взорвался, и сейчас его обломки горели жарким, высоким костром. Собственно говоря, два подбитых топливозаправщика, вот и весь урон, который удалось нанести противнику нам. Мы же, в свою очередь, гарантированно выбили не меньше сотни солдат противника, а сколько при этом было ранено, только одному богу войны известно. Зачем укропы нанесли удар из града по жилой застройке в Бородянке, мне непонятно. Хотя есть пару мыслей. Первое. Они думали, что мы пойдем вслед за колонной. И таким образом пытались подбить три российских БМД. Мысль, конечно, для меня дикая. Разменять три БМД на жителей нескольких домов, которые теперь погребены под завалами, это сущее безумие. Вторая мысль была еще более жесткая и дикая. Противник понял, что мы уйдем в другую сторону и решил нанести удар по своим же гражданам, чтобы потом свалить вино на разгром Бородянки на российских военных. Когда мы прикрывали прорыв колонны, то стреляли только по верхним этажам и крышам домов. Это не приводило к обрушению конструкций. А пожары были локализованы на крышах. И могли сами потухнуть, так как пошел сильный снег. В итоге жертв среди мирного населения после прорыва нашей колонны было бы не так много, как в случае с обстрелом градами. В общем, для меня и моих боевых товарищей так и осталась загадкой, зачем украинские артиллеристы нанесли удар из градов по Бородянке, когда колонна грузовиков уже проскочила городок. А наши три БМД в него не пошли, а выскочили из-за подни другим путем. К Буче наши бронемашины подошли через два часа. Хоть расстояние между Бородянкой и Бучей было плевое, чуть больше 20 километров, но в пути мы два раза задерживались. Первый, потому что наскочили на украинскую колонну, состоящую из трех кразов, тащивших за собой гаубица Д-20. Пришлось их с наскока раздолбать огнем из пушек БМДшек, поразив все три вражеские машины. А во второй раз задержались по причине, что все-таки одна из БМД разулась и пришлось цеплять гуслю на место. Измайлов, прибывший в Бучу первым и узнавший от местного командования об обстреле Бородянки, решил, что все три БМДшки попали под обстрел и мы погибли. Надо отдать должное капитану, он тут же начал носиться с требованием, чтобы его отпустили на двух его БТР назад, в надежде, что нас еще можно спасти. Но Измайлову строго-настрого запретили этого не делать. Капитан даже разорался матом на какого-то полковника, пригрозив самовольным оставлением расположения российских войск. А в итоге измайлова скрутили укололи успокоительным и убрали от греха подальше прочь с глаз. Когда мы все-таки прикатили в бучу, то чуть было не попали под дружественный огонь, и нас не заптурили свои же. Но обошлось. Выстрел из корнета в нашу сторону прошел мимо, а потом Пахомов вышел в эфир и обложил таким матом горе стрелков, что нас пропустили без всякой проверки.